Глава 34. Другие три лапы. «Что там еще?» — проворчал Слюньмор, входя в голубой зал, где его дожидался шпион. «Ваша светлость!» — торопливо доложил шпион. «Они говорят, что монстр скачет». «Что значит скачет?» «Ну, скачет. Все время передвигается на одной лапе». Они заметили, что все следы совершенно одинаковые. Слюньмор потерял дар речи. Ему и в голову не приходило, что какие-то простолюдины могут оказаться умнее, чем он, и заметят такие мелочи. Впрочем, ничего удивительного. Слюньмор ни разу в жизни не видел вблизи ни одного животного или зверя. Даже свою собственную лошадь не имел желания разглядывать Откуда ему было знать, что следы должны быть разными? Опять я должен за всех работать. В бешенстве заорал он, вбегая в караульное помещение, где майор Рош с приятелями попивали вино. Увидев слюньмора, майор вскочил. Слюньмор дернул подбородком, показывая на дверь, и они вышли в коридор. «Немедленно собирайте бригаду защиты от Икабога, Рош!» Приказал он шепотом. «Отправляйтесь со своими сизами на север, да поднимите по пути побольше шума. Нужно, чтобы от Тортвиля до Инограда все заговорили о переброске воинских частей. А когда прибудете на место, рассредоточьтесь и поставьте патрули по всему периметру болот». «Но, ваша светлость!» — начал было майор. «Он привык к спокойной жизни во дворце. Если он выезжал, то только на парады в Тортвиль. Никаких «но». «Мне нужен результат!» Снова заорал Слюньмор. До короля дошли слухи, что в Смурланде нет никаких патрулей. «Берите всех гвардейцев и живо отправляйтесь!» — повторил он и постарайтесь, чтобы вас все заметили, а мне оставьте только двух человек. У меня есть для них одно дельце. Майор поспешил подымать сизых, а Слюньмор спустился в каземат. Едва он вошел под низкие своды подземелья, до него снова донеслось пение. Это Дафтейл старательно выкрикивал слова гимна. Слюньмор вытащил саблю, и приказал стражнику открыть камеру. «Заткнитесь!» Приказал он пленнику, взгляд которого дико блуждал по сторонам. С последнего раза, как они виделись, столяр сильно изменился, и, видимо, когда ему не позволили вернуться к дочери, окончательно тронулся умом. Несколько недель он не брился и не стригся. «Я сказал, заткнитесь!» Грозно повторил слюнь мор но столяр продолжал мычать себе под нос государственный гимн. «Мне нужно еще три деревянные лапы. Слышите? Одна левая и две правые». «Вы меня поняли?» Довтейл перестал мычать, а его взгляд стал более осмысленным. «Если я их сделаю, милорд...» «Вы позволите мне увидеться с дочерью?» — хрипло спросил он. Слюньмор широко улыбнулся. Теперь он не сомневался, что перед ним сумасшедший. Ведь только сумасшедший мог надеяться, что его отпустят, если он сделает еще три деревянные лапы. «Само собой, уважаемый», — кинул Слюньмор. «Завтра утром я пришлю вам древесины, а также необходимые инструменты. Работайте на совесть, мастер». Когда заказ будет готов, я вас отпущу, и вы увидите свою дочь. Когда Слюньмор вернулся во дворец, его уже дожидались два гвардейца. Лорд пригласил их в свои апартаменты, и, убедившись, что поблизости нет пронырливого канкорби, запер дверь и обратился к гвардейцам. Есть дело. Каждый получит по 50 дукатов. Гвардейцы вытянулись по стойке смирно. «Круглые сутки. Вы будете следить за леди Эсландой, не спускать с нее глаз, ясно? Но так, чтобы она не заметила. Нужно выждать момент, когда леди будет совсем одна. Тогда вы ее похитите. Если ей удастся сбежать, и если вас кто-нибудь увидит, я откажусь и заявлю, что не давал вам никаких поручений» а потом прикажу немедленно расстрелять. — А что нам с ней делать, милорд? — хмуро спросил один из солдат. Было видно, что оба гвардейца сильно напуганы. — Что с ней делать, что с ней делать? — задумчиво проговорил Слюньмор, отходя к окну. Потом повернулся и сказал, что ж, леди из высшего королевского общества... Это вам не какой-нибудь мясник-колбасник. Не может же в самом деле и кабок забраться во дворец и сожрать бедняжку. Нет, мы поступим иначе. И снова на губах слюнь Мора заиграла коварная улыбка. Отвезите ее в мою загородную усадьбу. Когда будете на месте, сразу сообщите мне. Я немедленно приеду.